Теперь они ждали самурая вместе. Холодно, мороз и ветер, но никто не подавал виду. Жаловаться у них не полагалось. Ромашка танцевала на месте. Глазастая достала сигаретку, прикурила, прикрывшись бортом куртки. Легкий дымок вился вокруг ее отрешенного лица. Каланча присела на корточки, играла с собакой, гладила ее черно-серую волчью морду, почесывала за ухом. Та лениво распахивала пасть усаженную желтоватыми канными клыками фас джимми неожиданно резко приказала глазастая Джимми присел на задние лапы точно приготовился к прыжку угрожающий зарычал на каланчу шерсть у него встала дыбом каланча неловко отступила и упала на грязный снег она испугалась ты что офонарела она подняла голос на глазастую а то! Ответила глазастая, у меня собака сторожевая, не забывай. Схватит, останешься без носа. Каланча без носа, вот картинка, захохотала ромашка. Ой, колики, ой, рожу. Каланча бросилась на ромашку, чтобы сорвать на ней свою обиду. Свистнула нога в воздухе, но та ловко отскочила. Зойка молча наблюдала за подругами, не забывала следить за дверью училища. Она не любила, когда они ругались. Она чокнутая, у нее злости ни на кого нет, поэтому их неожиданные стычки, грязня, драки ей были неприятны. А они иногда устраивали потасовки нарочно, чтобы подразнить. Потом, когда она их разнимала, хохотали, кричали «Ну, чокнутая! Всех ей жалко!» Особенно кричала Ромашка и еще Каланча. Но тут Зойка забыла о своих подругах, Краем глаза увидела, что появился кость азотиков. Вот радость! Лицо ее осветилось чудным светом. Оно потеряло свой обычно глуповатый вид, вечно блуждающая придурковатая улыбка исчезла, глаза засияли восторгом. «Вот он!» — сказала Зойка. «Самурай!» Он вскинул на плечо саксофон, как охотничье ружье, весело помахал им рукой, прошел мимо. Они же плотной группой двинулись следом, стукаясь плечами, засунув руки в безразмерные дутики. Прохожие почему-то их пугались, уступали дорогу, точно подозревали, что у них в карманах, по крайней мере, ножи. А им это нравилось. Они пугали встречных неожиданными вскриками или толчками, диким хохотом, как бы отсекая всех людей от себя. На самом же деле они мирно беседовали. Ромашка предлагала прошвырнуться в папашину лавку, «Туда завезли красные свитера. Можно было бы купить всей команде». Зойка поддакнула Ромашке, а Каланча уныло призналась, что у нее нет денег. «Опять двадцать Ромашка выругалась. «Тогда значит так. Входим в подсобку, мы все примеряем свитера, продавщица крутится около нас, а ты, Каланча, отходишь в сторону, берешь свитер и запихиваешь под дутик. Поняла?» «Поняла», — неуверенно ответила Каланча. «А кто же будет за него платить?» — спросила Зойка. «Это не твое дело!» — находчиво заметила Ромашка. «Пусть у тебя головка не болит. Заплатят!» Глазастая шла молча. На углу улицы она окликнула самурая. Тот остановился. «Здесь тачка с ключом!» — тихо сказала глазастая. У тротуара стояла припаркованная «Волга». Двигатель ее мерно постукивал Из выхлопной трубы вылетало белое облачко. Костя сделал вокруг машины два круга, огляделся. На улице, как назло, никого. А девчонки ждали, решится он или нет. Ему показалось, что душа отлетела от него, и он увидел себя как бы со стороны, нерешительного, напуганного. Вот этого он в себе ненавидел. А тут еще вечно застывшие губы глазастой скривились в усмешке, Догадалась, что он струсил. И Костя решился. Вскочил в машину, сбросил саксофон с плеча и швырнул на заднее сиденье. От волнения у него закружилась голова. Рядом с ним тут же оказалась глазастая с собакой. Та оскалила клыки и внимательно смотрела на Костю. Остальные фанатки беззвучно падали друг на друга. У них тоже возникла напряжёнка. Взревел мотор. Машина рванулась с места — Зойка едва успела поставить ногу внутрь, ее втянули на ходу. Захлопнулись двери и замелькали улицы. Одна, другая, третья. Они летели навстречу домам, машинам, людям. Костя не понимал, куда он ехал. Им еще владел страх. Мелко и противно дрожали руки. «Ну ты даешь!» — похвалила ромашка глазастую. «Глаза в фонари!» «Молодец!» — протидел Костя и вдруг не кстати громко рассмеялся. Он гнал машину. К нему вернулась отчаянная смелость. Он чувствовал себя удачливым и ловким. Как хорошо лететь вперед, вперед, обгоняя медленно ползущие машины, подсекая их, восторгаясь испугом с шофером, он смеялся в виде их раскрытые беззвучные рты, извергающие ругательства. В голове у Кости появилась музыка, нежная музыка Моцарта с неожиданным переходом в мощный тяжелый рок. Он стал отбивать его так-то руками на руле, подпевая голосом. Фанатки тоже расковались, голдели как птицы, выщелкивая и выплевывая отдельные слова. «Отвал! Денек с приветом! Клево! Кайфанули!» На пересечении двух улиц, Свердловки и Красноармейской, Костя увидел стоящего у мотоцикла гаишника. Он почему-то запомнил его лицо, длинное и худое, с тяжелой челюстью какое-то лошадиное, и заметил, как тот проводил их машину взглядом. После этого Костя засуетился, свернул в глухой переулок, нажимая на газ, чтобы побыстрее уехать от милиционера. Дорога, петляя, резко шла вниз. Костя слишком разогнал машину, и когда он на очередном изгибе притормозил, его понесло юзом, закружила машина, не слушалась руля, рыскала, как обозленное тупорылое чудовище, Девчонки хохотали, визжали, падая друг на друга, еще не понимая, что случилось. Машина между тем пробила брешь в невысоком сугробе, выскочила на тротуар, сбила прохожих, стариков, мужчину и женщину, идущих рядом. Мужчина был высокий, а женщина маленькая. Ее еще больше укорачивала длинная меховая шуба. Мужчина взлетел вверх, Нелепо взмахнул руками и ногами, будто поплыл в невесомости и тяжело рухнул метрах в четырех. А женщина сначала присела, потом откинулась навзничь. Машина перекрутилась еще раз, саданулась о фонарный столб и в следующую секунду полыхнула пламенем. Все произошло в одно мгновение. Кости и фанатки сидели в мертвой тишине. Перед ними лежали неподвижные черные фигуры — Размётанное на белом полотне снега. Костя оглянулся и увидел, что они горят. Судорожно толкнул водительскую дверь, Но её перекосило и заклинило от удара. Он несколько раз автоматически, не соображая, Ударил плечом в дверь. Лицо его искривилось от нетерпения. Он почувствовал себя загнанным в мышеловку. Захотелось немедленно выскочить из машины, чтобы спастись. Повернулся глазастый, Еле слышно задыхаясь, попросил «Выходи», словно боялся, что их услышат, хотя улица была пуста. Глазастое в мгновение ока вместе Джимми рвануло в открытую дверь, а следом за нею Костя и все остальные девчонки. Саксофон вылетел с ними, плюхнулся на снег, но его никто не заметил и не поднял. Они свернули в первую подворотню, чтобы побыстрее исчезнуть с этой проклятой улицы пролетели узкой аркой, шарахнули через пустой двор, не глядя вокруг. Овчарка молча вымахивала рядом. Вдруг Костя резко остановился, как пораженный молнией. Лицо онемело, глаза округлились, рот открылся. Все тоже остановились, тяжело и шумно дыша. «Сакс! Забыл!» выдохнул Костя. Ну и черт с ним!» крикнула Каланча. «Он же сгорит!» «Заткнись, дура!» Глазастая матерно выругалась. «По саксу нас сразу сцапают!» В это время раздался взрыв машины. Он был негромким. Все-таки они отбежали на порядочное расстояние. Но страх еще сильнее овладел их сметенными душами. Костя оглядел фанаток, пробежал глазами по испуганным лицам. Ему так хотелось, чтобы кто-нибудь из них подменил его и пошел за саксофоном. Зойка сразу это поняла и сказала «Ах, «Костя, я мигом слетаю! Ты не бойся, я слетаю!» Но он ее остановил. Тут надо самому. Он приказал им ждать и не высовываться и побежал обратно, непривычно втягивая голову в плечи. От этого он сразу стал маленьким и незащищенным. Глазастая посмотрела ему вслед, и легкая тень разочарования мелькнула на ее лице. Но она ничего никому не сказала. А все остальные притихли, и затаились, ожидая в сумерках чужого двора возвращения кости. Им стало холодно, они сбились с тесной молчаливой группой.